Глава 4. Спустя три часа мы въехали в Дорейсан. Малолюдный, но шумный город. Навскидку городок был слишком провинциальным. Уже не деревня, но и неохраняемый город. Двухэтажные дома встречались редко, а магазинов и того меньше. Я спрыгнула на землю и подошла к мужчине в форме стражи. — Не подскажете, где можно остановиться на ночь? — вежливо поинтересовалась у военного, оценивая шикарный меч. «Подскажу», — ухмыльнулся тот. «У меня можешь. Как раз с выходной развлечемся». «Предложение не по адресу», — усмехнулась я. Мужик, оценивающе, посмотрел на меня, оглядел одежду и кивнул. «Хорошо, отказ принят. Не в моих правилах женщину насильно в постель тащить. Езжай по дороге, там будет трактир мяса и рыба. В остальные не суйся, беда может быть». «Спасибо», — Искренне поблагодарила я мужчину. «Можно было бы сказать, что мне все равно на тех, кто захочет посягнуть на мое тело. Но зачем? Лучше спокойно переночевать, а завтра уже отправиться в скронон порталом». Махнув Брану рукой, пошла пешком в том направлении, которое указал стражник. Спустя несколько минут я стояла напротив дверей таверны, грустно вздыхая. «Не то, чтобы я ожидала увидеть люксовый отель». Даже на земле их видела лишь на картинке. Но вот это деревянное здание с покосившейся вывеской и запахом перегара, который чувствовался даже на улице. И крики, пьяный ор, громкий смех. Я покосилась на Брана, который со смесью страха и любопытства поглядывал на трактир. «Нет, ребенка я туда не потащу, да и сама не пойду, мало ли». Оглянувшись, увидела пожилую женщину, которая шла медленно по дороге и тихо плакала. Заинтересовавшись, подошла ближе и обратилась. «Здравствуйте, у вас что-то случилось?» «Случилось», — «Случилось», прошептала старушка, утирая платком слезы. «Внучка моя умирает, а лекаря нет в городе. Я бы все отдала, все на свете, лишь бы моя миссия жива была. Одна она у меня, дочка с мужем умерли прошлой зимой». «Ух, не доживет внученька до возвращения лекаря, не доживет!» «Я бы могла вам помочь», – мягко произнесла я, тепло улыбнувшись. «Вы? Вы лекарь!» – в глазах загорелся огонек надежды. «Лекарь? Не совсем, но вылечить вашу внучку смогу!» «Помогите! Все сделаю, все отдам, только помогите!» – взмолилась женщина, а затем разрыдалась. «Тогда идемте!» Я махнула Брану, показывая, чтобы следовал за мной, и пошла за женщиной. Вскоре мы подошли к маленькому домику с покосившейся крышей. Оглядев строение, нахмурилась. Не так должна жить старушка, не так. Но я же фея, надо только пожелать. В маленькой комнате горела единственная свеча, освещая бледное лицо ребенка, девочки лет пяти. Я не была врачом, но понимала, что дела у малышки плохи. Впалые щеки, испарина над верхней губой, тяжелое хриплое дыхание и яркий румянец, указывающий на лихорадку. «Попросите», – тихо сказала я женщине. «Что?» – не поняла она, посмотрев на меня растерянным взглядом. «Я фея», – шепнула ей. «Вы помните, кто это такие?» «Помню», – также шепотом ответила старушка. «Фея, исполни мое желание», – Пусть моя внучка будет жива и здорова!» Я почувствовала жар в груди и улыбнулась. «Малышка будет жить, обязательно!» Протянув руку, прижала к ее лбу. Мягкий свет окутал голову девочки, а спустя секунду она распахнула глаза. «Бабуля!» Женщина прижала ладонь к губам и неверяще посмотрела на ребенка. «Проси, что хочешь, фея, все отдам, жизни не пожалею!» «Мне не нужна ваша жизнь, а вот ночлег очень!» Усмехнулась я, посмотрев в окно. Уже сгущались сумерки, а бран на улице с лошадьми. «Посоветуйте, где можно остановиться?» «Так у меня! У меня и банька есть! Сейчас натопим! Комната вон, дочки моей, свободная! Там вас с мальчишкой и поселим! Живите сколько хотите!» «Завтра мы уйдем!» — улыбнулась я. «Наше путешествие не закончено!» — А вот предложение примем. Нам балашадок куда поставить, им не мешало бы отдохнуть. — Так гарду отведите! — воскликнула счастливая женщина. — Он за несколько черных юки и накормит их, и почистит, и в стойло поставит. Соседний дом с синей крышей. Я вышла на улицу и подошла к Брану. — Иди вон в тот дом, там живет мистер Гард, — начала я, попутно доставая местную валюту. «Отдашь ему эти палочки и попросишь присмотреть ночь за лошадьми, хорошо?» «Как сделаешь, приходи в дом, я нашла ночлег нам сегодня». Мальчишка кивнул, забрал деревяшки и побежал к соседу бабульке, а я вернулась в дом. Женщина суетилась возле печки, готовя. Я вытащила из сумки разделанную тушку кролика и подошла к хозяйке. «Идите отдыхать, я приготовлю». Мягко, но уверенно оттеснив женщину от печки, Я принялась готовить. Спустя час нехитрый ужин был практически готов. Убрав с горячей плиты чугунную сковородку, поставила ее рядом томиться, а сама присела за стол. Хозяйка вошла через десять минут, весело улыбаясь. — Я баньку вам натопила. Сходите, попарьтесь, а я пока стол накрою. Женщина поставила на стол банку с молоком. — Надоила у Марихи. мальчишки да и вам полезно парное молочко будет. Я лишь благодарно улыбнулась и поманила Брана, молча сидевшую в углу на стуле. «Сначала я иду, а потом ты», — сообщила пацану, выходя на улицу. «Чур не подсматривать». Бран покраснел и возмущенно фыркнул, вызывая во мне волну смеха. Зайдя в натопленную парилку, с удовольствием потянулась. «А жизнь-то налаживается». Утром я подговорила внучку старушки на желание — «Всего-то поправить крышу и обновить ремонт?» «Не знаю, может, потому что делала в благодарность от души или что-то происходит с моей магией, но простой покраской стен дело не обошлось. Когда я распахнула глаза, а выполняла я желание почему-то с закрытыми глазами, то первым делом увидела шокированную старушку, бледную внучку и восторженного убрана. А уж затем я перевела взгляд на дом». «Итишкин корень!» — выдохнула, разглядывая одноэтажный дом из красного кирпича. «Это как же я так?» Я огляделась вокруг себя и застонала. Мало того, что изменился дом, так еще и вокруг все стало иным. Банька уже не из темных, прогнивших со временем досок, а из хорошего бруса. Сарай, где встревоженно мычала корова, стал каменным с толстой дверью, и под ногами не заросли травы и стоптанные тропинки, а аккуратный газон и каменные дорожки. А главное, теперь есть забор. Хороший такой, высокий, дощатый забор. Офигеть! Пробормотала я и извиняюще глянула на старушку. Неопытная я фея, да. Старушка пришла в себя и подошла к двери. Железный, черт возьми, с глазком! Осторожно открыла дверь, Охнула и схватилась за сердце. «Да что же это? Как это?» Пробормотала она, проходя внутрь. Мы гуськом проследовали за ней, а там... Широкая, обставленная мебелью, прихожая с ярким светом неоновых лампочек, обоими цвета индиго и светлым ламинатом на полу. Дальше больше. На кухне не было больше печки, но висел котел, Точь-точь такой, как на земле, работающий на энергии, что собирается вокруг него. Да и сама кухня была теперь земная, но не самая современная, мебель примерно 21 века. Я погладила дубовый стол и грустно усмехнулась. Если бы у меня была магия там, дома. На земле мебель из дерева уже не найдешь. Пластик, сплав металла, стекло. Хотя о чем я? Даже цветы могли себе позволить лишь самые состоятельные люди, к коим я и моя семья не относились. Поэтому, несмотря на спешку, я наслаждалась каждой минутой, проведенной в этом мире. Как жаль, что я после выполнения заказа не смогу стребовать с феей желания перенести сюда свою семью. Могу, но что-то мне подсказывает, что нас найдут и убьют раньше, чем я мяу сказать успею. Под коленки что-то ткнулось. Обернувшись, улыбнулась. Малыш неуклюже терся об мои ноги. Маруська была бы в восторге, если бы у нее была собака. Да хоть хомячок. Но последние не пережили эволюцию. А первые были жутко дорогие, как сами, так и содержание их. А там ванная комната в кафеле. Вот это я поколдовала. Мы обошли весь дом, заглянули в каждый угол и поняли, что дом стал больше, Намного красивее и удобнее. Теперь здесь было три спальни, просторная гостиная, кухня, ванная и две кладовые. Одна побольше имела вход из коридора, скорее всего, гардеробная. В другую, меньшего размера, можно было зайти из кухни. «Вы настоящая волшебница, фея!» прошептала хозяйка дома, стирая чистым платочком слезы. А я? Я не знала, как реагировать. Вот что-что, а доброй мне быть еще не приходилось. Я с детства уяснила, что это качество сильно может испортить жизнь. Не ценили окружающие. Но сейчас передо мной сидела старушка и искренне благодарила. За внучку, за дом, за баньку и сарай. Я вздохнула и тихонько позвала Брана. Так, маленький друг, сбегай в лавку с тканями и купи обрезки яркие, только быстренько и набор иголок и ниток захвати. Я дала мальчишке деревяшки и проследила, как он убегает. «Ну что вы, не стоит плакать, я ведь фея, мне по природе положено творить добро», с улыбкой поведала я, присаживаясь рядом с женщиной. «Знаешь, когда ты ко мне подошла, мне уже не важно было, фея ты или обманщица», поделилась со мной хозяйка. «Почему вы думали, что я обманщица?» Удивилась я, оглядывая себя и не находя причины. — кашлянула женщина и кивком головы указала на мою руку. — Феи очень давно не появлялись в нашем мире, их мало кто помнит, но истории рассказывают до сих пор. Про крылья говорили, которых у тебя нет, про волшебные палочки с драгоценными камнями. Но топор — это очень странно. — Ах это! — воскликнула я и, смутившись, убрала свою волшебную палочку за спину. Вы не подумаете ничего плохого. Просто так получилось. Верю, девочка, — рассмеялась хозяйка. Да, может, оно и правильно. Слишком много разбойников развелось в округе, в основном лишенцы, недовольные золотыми драконами. А вы? С жадностью ухватилась за возможность узнать побольше о драконах и, желательно, без книжной пропаганды. А что я? — усмехнулась женщина. «Драконы там, а я здесь, в городе Лишенцев. Муж мой был драконом, дочь не смогла унаследовать дар, слишком слабенькая родилась. А вот про внучку не знаю, это проверять надо, а мага, который сможет это сделать, нет. Портал в столицу дорогой, да и проверка, я слышала, стоит целой золотой юки». «А вы собираетесь», — решительно сказала я. «Я вам дам юки». Если девочка дракон, то поселитесь с драконами, продадите этот дом. А если нет, то вернётесь и будете здесь жить. — Да неудобно мне! — взмахнула руками старушка. — И так, вон, помогла, как? Ещё и юки твои брать. Нет, сами как-нибудь справимся. Ты их заработала. Вон, на мальчишку трать. — Ну, как сказать, заработала? — пробормотала я, почесав нос. Я их у разбойников украла вместе с каретой. Правда, преследовать меня некому. — А я думаю, отчего мне карета знакомой, кажется, — тихо прошептала старушка. — Значит, в лапы разбойников циркачи попали. Что с опаской смотришь? Думаешь, винить тебя буду? Не буду. Заслужили душегубы. А цирк был хороший, и ребята там очень талантливые. «Так что, возьмете, Юки?» – голосом соблазнители проговорила я. Женщина вздохнула и кивнула. «Возьму. Мне не надо. Помирать скоро. А вот внучки в самый раз. Ей ищу жить и жить!» Я подошла к рюкзаку и достала горсть золотых палочек. Не знаю, сколько здесь, но, как я поняла, цены маленькие, а золотая деревяшка – самый большой номинал. Отдав хозяйке Юки, обернулась. Бран вернулся. Замечательно. Осталось сшить плакат. — А что вы собираетесь делать? — поинтересовалась женщина, с любопытством разглядывая материал. — Хочу на карету пришить объявление, что феей являюсь. Желание исполнять буду. — Опасное это дело, милая! — нахмурилась старушка. — Не все добрые. — Знаю, о добрых проучу! — рассмеялась я в ответ. «Ну, как знаешь. Тогда давай я в благодарность сошью тебе буквы. Хотя, постой, а чего же желание не загадаешь?» «Так не могу я свои желания исполнять, только чужие». «Чужие? Ну, тогда я хочу надпись на твоей карете. Исполни мое желание, фея». Я благодарно кивнула, почувствовав, как в груди разгорается пожар. Еще немного изжения сошло на нет. Получилось» вот сама я не додумалась попросить Брана желание загадать. Никак не привыкну к своим новым способностям. Спустя час мы собрали нехитрые пожитки и двинулись в центр города. На площади стоял молодой мужчина, а рядом сверкало голубое марево. — Так вот ты какой, портал! — хмыкнула я, подходя ближе. — уважаемые нам бы вскронон! — Женщина и ребенок! — пробормотал мужчина. — Карету оставляете или с ней? — С ней, конечно, — хмыкнула я. — Тогда с вас три золотых юки. — Нехилые расценки, — усмехнулась я и вытащила деревяшки. — Не я устанавливаю, — буркнул маг, забирая местную валюту. — Ну что, вперед? — с насмешкой кивнула Брану на портал. Мальчишка боязливо глянул на голубое марево, глубоко вздохнул и шагнул вперед. «Ну что же, теперь и мне пора». Я кивнула магу, стоящему рядом с порталом, и шагнула вслед за мальчишкой. «Встречай нас, кронон, мы прибыли!» Мы не стали осматривать город на наличие достопримечательностей. Интуиция вопила, что стоит поторопиться, иначе произойдет страшное. Что именно понять не могла, но отмахиваться не стала. Спустя десять минут мы уже двигались в сторону леса, беспрепятственно пройдя через ворота. «Я кушать хочу», — вздохнул Бран, а я поняла, что едой мы не запаслись, да и позавтракали не так, чтоб плотно. Мне-то ничего, а вот ребенку голодать не следует. «Углубимся в лес, найдем полянку и там уже решим вопрос с пропитанием», — успокоила я пацана. Спустя час мы выехали на светлую поляну. Оставив лошадей, я спрыгнула на землю и тихо сказала Брану. «Сядь в карету и тихо сиди, мало ли что, а я пока на охоту». Мальчишка хотел поспорить, но кто ему даст? Увидев мой недобрый взгляд, сглотнул и попятился внутрь. Правильно, нечего ребенку одному посреди леса делать. Я не успела далеко отойти, как на поляну вывалилось пять человек. Все как один бородатые, грязные и с оружием. — У вас что, в кодексе разбойников написано ходить по пять человек? — удивленно спросила, окидывая толпу взглядом. — Хм, а вот та секира мне очень даже нравится. Новенькая, лезвие блестит. — Какая пташка залетела к нам на огонек? Щербата, улыбаясь, сказал один из них, скорее всего, главарь шайки. — Не пташка, а фея, — поправила я. — Птичек люблю, но к ним никоим образом не отношусь. «А вы?» «А мы хотим тебя себе!» Протянул второй, окидывая меня взглядом. «Позабавимся?» «Почему бы и нет?» Светло улыбнулась я, готовясь к атаке. Спустя пять минут мужики со стоном один за другим поднимались с земли. «Да с вами даже поиграть нельзя!» Обиженно хмыкнула я и замерла, увидев, как на поляну выходит мужчина. Красивый мужчина даже очень. Черные волосы, уложенные назад, синие глаза с золотыми всполохами, накачанный торс. М -м -м, не была бы на задании. Но тут произошло то, чего я никак не могла ожидать. Разбойники кинулись к парню, падая на колени и умоляя отправить их в тюрьму. Главное, не отдавать мне. «Принц», значит. «Так вот ты какой!» «Кронпринц драконов, ты-то мне и нужен!» — торжествуя произнесла я. Но кто же знал, что все будет совершенно не так, как я запланировала?»